Глава 21. Экзамен. Восемь утра в Питере уже было светло, как днём, и город поплыл в серебристо-молочном тумане, который предвещал садистский тёплый день. Вера Елесина появилась в квартире своей подруги Риты ровно в десять минут девятого. Обе они начали что-то бурно обсуждать на кухне, шуршать пакетами и греметь посудой. Тая, лёжа в кровати, прислушивалась к их голосам. Волосы ещё не высохли на затылке и пахли солёным морем, а ворох ярких ракушек прятался в карманах куртки. Вернулась она около трёх часов ночи, незаметно для тётки и кота. Очень полезен оказался один из служебников Громовых, который бесшумно открыл изнутри задвижку и впустил её внутрь. Тая успела даже поспать в своей кровати и, что удивительно, выспаться за эти несколько предрассветных часов. Май и ночной Крым, бесконечные пляжи и ласковые тёмные волны, в первый раз в жизни побывать на юге, да ещё глубокой ночью, было удивительно. Тёплый ветер нёс запах шашлыков, моря, летнего радостного безделья. Как же не сочеталось всё это с нервно-напряжённым Питером накануне экзаменов? будто другая планета, какой-то иной мир. Кажется, они перебросились сюда на один из узких перекрёстков Семииза, тихого городка с огромной скалой, которая вдавалась в море, напоминая женский профиль с развивающейся копной волос. «Это скала Дива», — вдохновенно рассказывал Макс, пока они втроём шагали по Галичному берегу. «А та, что рядом, гора Кошка. Видите, девчонки, вроде к земле припала и уши торчат» еще была гора монах здесь поблизости, но у отца тут было когда-то сражение с демоном, тряхнуло событийку землетрясением, так разрушена эта гора теперь. Макс прекрасно знал все крымские уголки, про которые мог рассказывать часами, а тая могла бесконечно слушать и слушать. И все было прекрасно, если бы не Маша. Эх, если бы не Маша, тая смутно надеялась, что эта ночь вполне могла бы стать их с Максом ночью. Глупо, ведь они решили жить вместе, но до сих пор ни разу даже не поцеловались, а она мечтала уже о чем-то большем. Будто боялась конкуренции с деканской, торопилась забрать себе Макса поскорее, застолбить парня, как выражались одноклассницы, гораздо более просвещенные в любовных вопросах, чем Тая. Сражалась за Макса и Маша, ведь отказать в просьбе подруги детства Громов просто не смог». А Маша так болезненно и натянуто смеялась, так весело бегала по волнам и радостно бухалась в песок, уже понимая, что Макс для неё потерян. Делала вид, что напросилась вместе с двумя друзьями, вклинилась отчаянно и бесцеремонно туда, где ей не рады. Та ей не злорадствовала. Ей было Машу даже немного жаль. Всё же она безответно любит мальчишку, с которым рядом выросла. Но выбрал-то он не её. «Ничего, вот с демоном кошмар закончится, и у нас с Максом будет еще много таких дней и ночей, и на море, и где мы захотим», — с удовольствием раздумывала Тая, позволяя себе несколько последних минут поваляться в кровати, прежде чем лениво вылезти и сладко потянуться. «Сегодня ЕГЭ, сегодня демон Пятого Легиона, а ей все нипочем, будто уже заранее уверена, что все будет хорошо». «В школе надо быть к девяти утра!» Воду в бутылках с собой брать можно. Громко с кухни объясняла тетя Вера. Точно можно, только этикетку содрать придется. А то вдруг на этикетке шпаргалка присобачена. А из еды шоколадку или пару конфет. Паспорт еще нужен. И гелевые ручки, три штуки. А вот телефонов с собой нельзя. Ритуль, шоколад есть? Был? Не слишком уверенно ответили ей. Был где-то. Сейчас. Послышался грохот упавшей банки сухой треск рассыпавшихся макарон. Психуешь, Рит, укоризненно сказала тетя Вера. «Сдаст она, твоя не пропадет! А вот ирка моя дурище, не готовилась совсем, читала демонофизику запоем». Что? рассеянно переспросила тетя Рита. Что, Ира читала? Пора было помочь бывшей некромантке выкрутиться из дурацкой ситуации, и тая, изображая беззаботный зевок, появилась в дверях. Здрасте, тетя Вер, громко объявила она. «Шоколад мне не надо. Ира пусть возьмет. Я вообще все на пять знаю. Быстро все напишу, отстреляюсь и свалю оттуда». «Да?» — воспряла духом тетка. «Ну вот и хорошо. Как придешь, сходим в кафе по этому случаю. Или в кино. Все вместе. Отпразднуем, довер. Да, Я уверена, что твоя Ирочка сдаст тоже. Она умненькая, способная. Вот возьмет и все вспомнит». «Угу!» Особенным взглядом скользнув по дочери своей подруги, согласилась старшая Елесина. «Таечка, ну вы с вашими преподавателями уже ведь обо всём договорились? Всё ведь сделано?» «Конечно», поняв, о каких именно преподавателях спросила тётя Вера, ответила Тая. «Оделась максимально просто. Джинсы и водолазка, на ногах удобные кеды, чтобы быстро передвигаться. Демон мог подойти и вечером, и ночью, но всё же нужно было приготовиться к бегству до перекрёстка в любую минуту. Глянув на себя в зеркало, сплела волосы в косу, перекинув её за спину. такая решительная и миловидная снегурочка посреди мая в ожидании демона-убийцы. Ирка, сгорбившись, сидела на ступеньках подъезда. Рядом с ней ошивался оська, точнее то, что от него осталось. Теперь он находился в облике четырёх невесть откуда сбежавших дворовых котов. Все четверо сейчас вылизывали пустую банку с валерьянкой, и та со звоном каталась по лестничной площадке. «Ир, нам пора». Тая тронула подругу за плечо. «А? Что?» Та рывком подняла голову, взгляд ее был мутный. «У тебя валерьянки нет? У нас вся закончилась. Твой демон выпил». «На ЕГЭ пора, говорю. Ручки черные взяла». Ира подняла обе руки, озадаченно разглядывая свои ладони. «Так, понятно». «У меня найдутся запасные. Пошли». Тая схватила младшую Елесину за плечи, заставляя подняться. «Ир, сегодня ЕГЭ по литературе. Мы его сдаём. Сегодня сдаём. ЕГЭ! Я не спала сутки. Ноги ватные и, кажется, температура». Простонала несчастная Ирка. «А ведь у меня мать, великая ведьма, и я сама должна была стать... Стать... Я должна быть не здесь. Я ведь физику даже прочитала всю, хотя нифига не поняла». В вашу неявь я хочу спрятаться там. Как надо говорить, госпожа тень отменяет. Паспорт взяла, на Ирку пришлось прикрикнуть, чтобы привести в чувство. Ир, не неси ерунды, экзамен надо сдать, а там уж разберемся, в каком из миров будем жить. Допереть Елесину до места сбора было непросто. Ирка спотыкалась, несла чушь. И на каждом перекрёстке вопило слова входа в неявь, привлекая внимание прохожих. От тёплого воздуха и сладких волн цветущей сирени тошнило, но чем ближе они подходили к школе, тем сильнее несло валерьяна корвалоловым ветром. Ночной Крым и эйфория с каждым шагом выветривались у Таи из головы, уступая место гнетущей тревоге. Вчера всё было так быстро, сумбурно. Как некроманты будут встречать эту жуткую тварь? Устоит ли неявь? Нет, не будет всё гладко и просто, как ей показалось, на радостях. В школьном дворе толпились ребята, громыхал невнятный голос из мегафона. Бледная Светлана Юрьевна оглядывала толпу отстранённым взглядом, Устоявший рядом физички дёргался глаз. Слово «ЕГЭ», как заклинание, слышалось отовсюду. Девочки нервничали, парни храбрились, похохатывая и рассказывая, как ночью вместо зубрёжки резались в стрелялке. «Мне нехорошо», — стонала Дашка Романцова. «Светлана Юрьевна, нехорошо мне. Математику я забыла. Сердце чего-то не бьется совсем». «Романцова, очнись. Сейчас даем литературу, а не математику. Гелевые черные ручки». Отрывисто рыкала в ответ классная. «Конфеты можно. Паспорта. Вода в бутылках. Сдирайте этикетки. Кто забыл, проверяйте сейчас же». «Елесина. А с вами что происходит, я не понимаю». «Не качайтесь, стойте ровно!» «В интернете столько заговоров нашла, чтобы экзамен сдать. Хоть бы помогли, хоть бы помогли!» — шептала Кошненкова, вытирая лоб салфеткой и проверяя, не выпала ли монеты монета из левой туфли. «Здесь вся русская литература уместилась! Как я без этой шпоры сдам?» — взвыл Бугаев, хватаясь за голову, когда классная резким рывком отобрала у него бутылку с водой, бока которой были густо исписаны маркером. «У всех ЕГЭ!» «А у меня демон», — думала Тая, оглядывая лица одноклассников. «Странно, что я весь год, или нет, два года готовилась и тряслась от страха перед этим экзаменом, а теперь у меня появился совсем другой страх, другая опасность, смертельная, о которой здесь никто не знает». А вот и Макс шагает, как ни в чем не бывало, лицо гордое и непроницаемое. Макс Громов выглядел абсолютно спокойным. Он ободряюще улыбнулся. Ну еще бы. Тая вдруг представила, как шпаргалку ему подносят на блюдечке с голубой каемочкой сами же преподы или экзаменационные наблюдатели, в которых на пару минут все лица один из громовских служебников. Да и проходные баллы юному некроманту не так уж важны. Зачем ему людской институт, когда на кафедре демонофизики его ждет профессор-отец? А хотя нет, спохватилась вдруг Тая, вспомнив об объявленном затишье. «Нельзя же никаких служебников сегодня вокруг меня. Событийка должна быть спокойной и ровной. Так что Макс будет сдавать честно, как все. Ну-ну, посмотрим, насколько ты знаешь русскую литературу, хитрый некромант». Они кивнули и улыбнулись друг другу как-то заговорщицки. Забавно, что никто в этой тревожной толпе не знает о том, что еще несколько часов назад они плескались в Черном море, а потом бродили по песчаным пляжам, глядя на игру лунных бликов в темной воде. Лунные блики. Даже сейчас в высокой голубизне безоблачного неба висел лунный кругляк, хорошо заметный даже днём. «Темнич!» — услышала Тая резкий окрик их классной Светланы Юрьевны. Дальше можно было не слушать. Будь у таи сейчас одна беда в виде баллов ЕГЭ, билась бы в панике и тонула в слезах, поскольку ей высказали всё, что наболело на учительской душе. «Вы просто обязаны оправдаться за все ваши фортели, которые происходили последнюю пару месяцев», взывала Светлана Юрьевна. «Соберитесь, мобилизуйтесь, потому что на вашем лице темничь, я не вижу целеустремленности. Вы будто витаете где-то, абсолютно не здесь. Кстати, Громов, что-то я не припомню ваших тестовых контрольных. Вы мне их разве сдавали?» Переключилась она вдруг на Макса. «Сдавал», сделав обиженное лицо, возмутился Громов. «Да вы что, Светлана Юрьевна, вы же сами их проверяли». «У меня пять по всем поставлено». Перегрелась, видимо. Классная приложила к голове бугаевскую бутылку с водой, и написанные шпаргалки отпечатались у нее на лбу. «Ладно, доберусь до школы, все проверю. Не сейчас». «Вот-вот, некроманту среди людей без служебных демонов не выжить. Добро пожаловать в мой мир», — с легким злорадством подумала Тая, видя, как Макс раздраженно кривится. Ехать на ЕГЭ полагалось в чужую школу, которая находилась на другом конце Васильевского острова, и ребята погрузились в автобус под предводительством учителей. Ирка замкнулась и молчала, трагически морщась и шевеля губами, поэтому Тая каждую минуту переспрашивала, всё ли с ней в порядке, и несла какую-то ерунду, чтобы немного приободрить. Сама же тревожно поглядывала на Луну. Та бежала по небу вслед, маяча в окне автобуса. Чужая школа была точно такой же типовой трёхэтажной, с унылым двором посередине, с такой же толпой переживающих и бледных ребят, над головами которых гудел голос в мегафоне. Только здесь накал нервотрёпки зашкаливал. Вестибюле сновали полицейские с металлоискателями и собаками, проверяя, не пронесёт ли кто-нибудь на экзамен мобильный телефон. Овчарка сразу же выделила из толпы Макса и начала его облаивать, рыча и поджимая хвост. Паспорта показываем, отмечаемся, называем себя и смотрим в списке номера аудитории. Безгливо вопил женский голос, эхом разлетаясь по школьному вестибюлю. Подходим и отмечаемся. Что с собой? Сухо спросила уже другая строгая тетенька за столом, когда тая отметилась, долго по буквам выговаривая имя и непривычную для чужого слуха фамилию. Две гелевые черные ручки, отрапортовала тая заметив внимательный взгляд, скользнувший по волосам и лицу. Можно было бы пошутить насчет стремительного посидения за одну ночь перед экзаменом, но только не этим существам с глазами робота. Паспорт. Еды нет. «Идите к аудитории», повертев гелевые ручки в руках и не найдя там спрятанных шпаргалок, разрешила строгая тетенька. Макс же застрял надолго. Без служебников к нему теперь как назло цеплялись на каждом шагу, Юный некромант решительно не нравился ни строгой овчарке, ни полицейскому, ни наблюдателям за экзаменами. Класс их тут же разделили, развели по разным этажам. Наверное, из опасений, что одноклассники за 11 лет учёбы успели выработать собственный безмолвный язык для подсказок. Вроде шевеления ушами или покашливания в стиле азбуки Морзе. Впрочем, если Макса и Бугаёва увели в другие классы, то Иркостаи всё же оказались в одном – куда всех заводили торжественно, как на казнь. Каждый получил прозрачную полиэтиленовую папку с билетами внутри. Каждый занял отдельную парту. И Тае досталось самое неудачное место прямо посередине класса. После получаса шуршаний папками, уточнений и новой переклички по фамилиям наступила тишина. И тая просто сидела и смотрела на розовый лист, лежащий перед глазами. Экзамен начался. Поехали минуты. Побежали секунды. Воздух звенел. Утреннее беспощадное солнце, пробивающееся сквозь задёрнутые шторы, рыжими полосами расчертило класс, раскрасило розовый листок, лежащий под руками, в ярко-пурпурный цвет. Вокруг висела не просто тишина. Сам воздух дрожал и гудел от напряжения. Нужно сосредоточиться. Заполнять этот листок, вспоминать обрывки своих судорожных подготовок к литературе. Из головы очень вовремя вылетело всё, кроме нюансов захода в неявь и классификации демонов. Руки не должны дрожать при выходе из неяви, иначе швырнёт. Тренировки по входу и выходу из защитного пространства лучше проводить каждый день, как будто занимаешься йогой. Фатум демона Пятого Легиона при проявлении показывает жуткое лицо. Да... Вот это сейчас чётко стучало в голове, вытесняя всё, что действительно нужно на экзамене. Иркина упитанная спина впереди напряжённо горбилась, у кого-то яростный и позорно урчала в животе. Незнакомая девчонка сбоку тряслась так, что заметно дрожали плечи и колени. Наблюдатели, три суровые тётеньки, сканировали глазами класс, и снова звенела тишина, нарушаемая лишь чем то нервным покашливанием и шелестом бумаг. Тая принялась выводить в клеточках буквы. Сейчас нужно сосредоточиться и выдать максимум того, на что она способна. Вытащить из памяти всё, к чему она готовилась или не готовилась. Итак, вариант по литературе ей достался не самый плохой. Вот ведь странная ирония судьбы. Одним из заданий была поэзия Пастернака. Ирония была ещё и в том, что одним из заданий было проанализировать стихотворение, с некоторых пор ей очень известное. Именно то самое «О соснах и бессмертие», которое вдохновило когда-то её отца на создание неяви. Как удержаться и не написать в этом экзаменационном тесте о реальном, но неведомом людям тайном пространстве, где врачуют израненные тела самые сильные чёрные маги мира? Но нет. Писать придётся о том, как в поэзии Пастернака раскрывается тема человечной природы, о том, как умело поэт использует звук и краски при написании произведений. Тая, начав выводить аккуратные строчки, вздрогнула, ощутив, что ручка вдруг дёрнулась. Или это задрожала сама рука, будто сведённая судорогой от нервного напряжения. И опять повторилось то же самое. Ручка рванулась из пальцев, выскользнула, и покатилась по столу. Наблюдатели тут же напряглись, а ручка всё катилась и катилась до края стола, пока не упала на пол. Все взгляды были прикованы к ней, к этой ручке. Она несколько секунд катилась, потом остановилась, и вдруг изогнулась, и стремительной змеёй поползла по полу. Тая я вздрогнула, сжав кулаки. Тут уже нет сомнений, что это пока крохотный... И очень слабый, но уже знак. Не будет у неё никакого ЕГЭ. Она даже не успеет заполнить листок заданиями, потому что всё самое страшное начинается прямо сейчас». Та девчонка, которая дрожала, уставилась на ползущую по полу авторучку, потом вдруг взвизгнула и вскочила из-за парты, указывая трясущимся пальцем на пол. «Змея!» — заверещала она. «Это что ещё за фокусы вы притащили?» Голос наблюдательницы прогремел раскатами посреди класса. «Это запрещено! Фамилия?» «Темнич!» — выкрикнула Тая, не сводя взгляда с юркой черной змейки, которая уже доползла до двери и остановилась. Потом змейка поднялась, опираясь на хвост и раздувая капюшон, как у кобры. Качаясь из стороны в сторону, она вдруг стремительным броском атаковала дверь класса, клюнув змейной головой с раздвоенным языком. Деревянная дверь вместе со стеклом дрогнула и, как в замедленной съемке, начала гнуться, будто изнутри ее выдувало пузырем. Пузырь этот лопнул, раздался оглушительный грохот и треск. Из коридора потянуло неожиданно холодным, совсем не майским ветром, как будто кто-то включил кондиционер на полную мощность. Ребята вскочили с мест. Драгоценные розовые листки кружились в воздухе, Падали под ноги, что-то несвязное пронзительно вопила женщина-наблюдатель. Тая поймала взгляд обернувшейся Ирки. Безумный, полный какого-то идиотского восторга. Елесина не понимает еще, что происходит, но ей нравится все, что рушит привычную реальность. ЕГЭ сорванный, так понятно. Зря она надеялась успеть сдать экзамен. Наблюдательница вдруг замолчала и с безучастным лицом, лихо работая локтями и расталкивая ребят, понеслась из класса по коридору прочь. Остальные последовали за ней, и никто их не останавливал, даже не спрашивая, что произошло. Тая вдруг сообразила. Объявленное затишье закончилось. Включились служебники некромантов и ей расчищают дорогу до входа в Неявь. Согласно плану, сейчас нужно выбежать из школы и как можно быстрее добраться до ближайшего перекрёстка. Пробежка по коридору получилась нервной. Тая выискивала в толпе Макса, но выловила вместо него только сумасшедшего Бугаёва. «Метеорит, а я его не снял! Вот на кой мобилы отобрали?» — выкрикивал Даня в отчаянии, запустив пятерней себе волосы. «Это же метеорит, как в Челябинске! Жескач! Всех выводят, огна повыбивала!» «Громова не видел? Эй!» Тая схватила его за рукав и дёрнула, чтобы привести в чувство, после чего Бугаёв указал куда-то вперёд. «Но это уж слишком некроманты». Тая неслась по коридорам в общем потоке. Из дверей аудитории выбегали ребята. «Перебор, явный перебор со служебниками. Неужели нельзя было по-другому? Просто подселить демонов, наблюдателей, чтобы объявили экзамен в нашем классе экстренно законченным. И всем максимальные баллы. Так нет, всё со спецэффектами и прибабахом. на радость стирки». Из здания школы, поджав хвост и истерически визжа, бежала овчарка, еще недавно строго обходившая коридоры в сопровождении полицейского. На лицах многих ребят совсем не было страха. Скорее наоборот. Вся орава, высыпавшая на улицу, выглядела почему-то крайне довольной, хотя никакого метеорита в небе так никто и не нашел. «Макс!» — Тая увидала мелькнувшую спину в белой рубашке и рванулась к ней, размахивая руками. «Макс, я здесь!» Вот ведь глупо, что не договорились они где встретиться на тот случай, если демон подойдет во время экзамена. В неявии встретимся, до перекрестка сама доберусь. Маленькая я, что ли?» Тая, вдруг испытав внезапный приступ пространственной тупости, на полминуты замешкалась, вспоминая, где ближайший перекресток. Школа стояла в глубине просторных дворов новостроек, и перекрестки поблизости виднелись только трехсторонние, а такие решительно не подходили. Впрочем, перекрёсток в городе не проблема. Нужно только выбраться из дворов на улицу и бежать по ней как можно быстрее. Коса расплелась, и теперь волосы лезли в глаза, развиваясь на ветру снежными вихрями, зато в старых кроссовках бежать было очень удобно. Впереди показалась пересекающая улица. Значит, там сейчас будет вход в неявь. Оставался ещё десяток другой метров, и она уже вытянула руки, готовясь увидеть в оконце из пальцев спасительное мерцание. И только выбежав на пустой, как ей показалось, перекрёсток, Тая вдруг увидела боковым зрением, как наперерез ей летит что-то звенящее и нелепое, вроде ошалевшего велосипедиста. За секунду увернуться оказалось невозможным, только крикнуть и зажмуриться. Потом был удар и толчок, сознание выключилось, и она погрузилась во мрак.